Глава 63 Белых воинов стало вдруг гораздо больше. Надо полагать, это уже были местные рыцари или просто боевые маги, пришедшие разобраться в ситуации. Ситуация им виделась очень простая. Кто не в белом, тот дрова. Тут был плюс. У земного ордена добавилось проблем. Но тут был и минус — Под удар попадали Лариотис, Талли и Авелла. «Не тронь детей!» — услышал я громкий крик и, повернув голову, увидел Акади, вставшую перед Ямосом и Тавреси, съежившимися у созданной дамонтом стены. «Эти-то почему не сбежали? Какая с них тут помощь? До них зачем-то докопался убийца в черной рубахе с всклокоченными волосами». Он быстро шел, переступая через трупы, и щелкал пальцами. Должно быть, только я видел, как от его пальцев одно за другим отлетают воздушные лезвия. Акадис сбила заклинаниями три из них, потом окружила себя и подзащитных воздушным пузырем, одновременно пытаясь навести на убийцу вакуум. Тот даже шага не сбавил. Лезвия одно за другим били по поверхности пузыря, и та шла волнами — А лицо Акади становилось все напряженнее. «Пора», — сказал я себе. Больше никто им на помощь не торопился, и я рванул вперед, на ходу создавая огненный меч. Мог бы метнуть копьем, но если эта сволочь вильнет, копье полетит в талию, и не знаю, насколько оно будет для нее безопасно. Взгляд мой был прикован к убийце, и вдруг я увидел буквы. «Стигмат. Воздушный маг. Ранг 11». Не было времени рассуждать, каким таким макаром интерфейс научился считывать клички убийц. «Стигмат так стигмат. Главное, чтоб горел хорошо». Не добегая до стигмата, я размахнулся мечом одновременно, заставляя его удлиниться до неимоверных размеров, и ударил. Резко, как будто только того и ждал, стигмат развернулся. Всем должно было показаться, что он просто взмахнул руками, но я видел прозрачный меч, сотканный из воздуха. Две стихии столкнулись и остановили друг друга. Я тут же укоротил клинок, подбежал ближе и, используя всю ловкость и скорость своего нынешнего тела, начал атаковать стигмата. «Он в магии явно был не пацан». Через секунду у него уже было в каждой руке по мечу, плюс я постоянно уворачивался от летящих в меня воздушных ножей, стрелы просто каких-то серпов. Изрядно выручало то, что я мог их видеть. И, судя по вытянувшейся роже стигмата, он такого не ожидал. Краем глаза я успел заметить, как акади перебрасывает пузырь с ямасом и Тавреси через стену. Может, подскочить на помощь, а то я тут немного в растерянности, как и мой соперник. Вдруг Стигмат заорал дурным голосом, выронил все свое оружие, вскинул руки к голове, но не успел дотянуться. Голова взорвалась, как перезрелый арбуз, упавший с крыши небоскреба. Но брызги далеко не разлетелись, так и остались в рамках небольшого шарика. Леди Авелла! ко мне подлетела, стоя на белом облачке, госпожа Алмасая. «Я вами недовольна! Простейшее сжатие! Это ведь тема предпоследнего урока!» «Я пока не умею две печати одновременно использовать», — отмазался я, показав для выразительности огненный меч. Госпожа Алмасая осуждающе покачала головой. «Вот эта женщина!» Лариотис вдруг оказался рядом, весь в крови с головы до ног — «Прошу, выходите за меня замуж!» «Ой, ну, даже не знаю», — засмущалась Алмасая. «Вы мак огня, у нас так мало общего, а вы знаете, какие мы страстные?» «Умеете вы уговаривать?» Перебрасываясь на ходу фразами, они унеслись куда-то в одном направлении. А я опять уставился на факел, но в этот момент увидел, что кавелли подкрадывается полярная лисичка — Она все еще фехтовала с магистром, но к ней скользил по ледяной тропинке, протягивающейся по воздуху еще один персонаж. «Айсберг. Маг воды. Ранг тринадцать». Хуже всего было то, что она его даже не замечала, а я был слишком далеко. Авела! заорал я, перекрикивая шум битвы. Она повернула ко мне голову. Наши взгляды встретились». А большего и не надо. Я даже не произносил заклинание переселения душ. Я будто протащил его через свое сознание, как магнитофонную ленту через магнитную головку. Секундное головокружение, и все изменилось. Я вновь оказался в своем теле. Передо мной возникла покрасневшая рожа магистра. Трансформация. Я отделил его от себя стеной и услышал, как с той стороны о камень звякнул меч. Повернулся и встретил айсберга огненным копьем. Тот ловко подставил ледяной щит, который хоть и расплавился мгновенно, но с копьем разобрался. Платформа! Меня швырнула вверх. В верхней точке я с силой оттолкнулся от круглой площадки, поднявшей меня и прыгнул вперед, в самую гущу битвы, где уже непонятно было толком, кто и с кем. Одного там было в изобилии — огня. В окружении пылающих струй, бьющих из пола, нация сражалась с... Змей. Маг воздуха. Ранг 13. Двигалась она как-то медленно и больше отражала удары, чем нападала. А может, это для меня время так растянулось? Я как-никак падал с огромной высоты. У самого пола я ловко затормозил себя встречным потоком воздуха и мягко приземлился на ноги. Тут же взмахнул мечом, обычным, неогненным, отражая атаку белого рыцаря. Заметил краем глаза движение, повернул голову и увидел того самого парня, что убил Агнеса. Он падал на кого-то, закрытого от меня фонтанами жидкого огня. Ястреб. Маг воздуха. Ранг одиннадцать. Над плечом пролетела сосулька. Айсберг настигал меня. Я, не оглядываясь, бросился в огонь, который не мог причинить мне зла. Бежал, призвав печать огня, не жалея сил. Вот нация! Почему она бьется с закрытыми глазами? В этом громе и рёве она совершенно перестала ориентироваться, сосредоточилась на одном сопернике и пропустила атаку сверху. «Нация!» — заорал я! «Сверху!» Она распахнула глаза. Должно быть, сразу поняла, кто и как нападает сверху из ее бывших коллег. Упала на спину, вскинув меч. Как раз бы вовремя, чтобы защититься, но змей не стал тратить время. Тут же попытался пригвоздить ее к полу колющим ударом. Я прыгнул. Отбить удар не сумел бы при всем желании. Машинально вытянул левую руку перед собой. Зажмурился. Внутри все сжалось, предчувствуя дикую боль отрубленных пальцев. Я даже не заметил, как упал на пол. Скрежет. Я открыл глаза. Моя рука держала лезвие меча. «Моя рука была из камня. Левая, та самая, которую мне слепил Кавиотес на дне морском. Вот это сюрприз!» «Не ждал?» — спросил я змея. «Сам офигеваю!» Я легко дернул рукой, и лезвие переломилось. Тут же вскочил, махнул своим мечом, но вдруг... Мой взгляд столкнулся с его взглядом, и меч опустился». «Вот так!» — протянул змей. «А теперь убей себя сам, Мортегар! Вонзи меч себе в живот!» Против воли руки перехватили меч. «Не смотри ему в глаза, дура!» — резанул по ушам виск наци. Змей резко отвернулся, но не успел ничего сделать своим обломленным клинком — Нация за секунду перерубила его трижды, и прежде чем он упал, повернулась ко мне, тяжело дыша. «Куда ты вообще лезешь? Не зная их коронок, даже не пытайся рыпаться, белянка!» «Да пошла ты, дура!» — заорал я, чувствуя, как нервы сдают совершенно. «Это я! Я, Мортегар!» «Серьезно? Вы поменялись?» «Вот буквально только что, а перед тем...» Договорить не успел. Внезапно она меня поцеловала. А пока я пытался переварить и осмыслить случившееся, отстранилась, посмотрела на два лежащих возле нас трупа. «Так, я уже сбилась. Это вроде девять, это одиннадцать. Ладно, огонь с ним. Пойду убью папу. Развлекайся тут, только не вздумай погибать. Понял? Из Ергара достану и прибью». Айсберга можешь просто сжечь, он против огня долго не протянет. И исчезла, вот так вот просто провалилась сквозь землю, как будто все объяснила. Оно мне надо, объяснения эти, сейчас, когда все вроде как стало хорошо. А с другой стороны, что хорошего, когда вокруг меня пышут жаром огненные гейзеры, а по полу к ногам уже подбирается лавовая лужа. «Так, ну я-то не обычный маг огня». «Ага. Что если удивить этого фантазера?» Левая рука сама собой приняла обычный вид. Я присел на корточки и коснулся пальцами раскаленной лавы. Странное было чувство. Вроде и понимаешь, что горячо до да несовместимости с жизнью, но чувствуешь, что никакого вреда этот жар не приносит. «Поглощение», — шепнул я. Поглощение магического огня. Внимание! Обнаружена стихия Земли. Выполняется поглощение. Внимание! Перенаполнение ресурса. Возможно, внезапная смерть. Перенаполнение резерва Земли. Возможно, внезапная смерть. Магический ресурс — 5000 тысяч. Шесть тысяч. Шесть пятьсот. «Выполняется подготовка аварийного сброса». Кто-то где-то заорал дурным голосом. Гейзеры исчезли. Я повернул голову как раз вовремя, чтобы увидеть несущегося на меня айсберга в окружении сотен ледяных копий. «Сдохни!» — рявкнул он. Копья полетели в меня. «Аварийный сброс поглощенного резерва земли и ресурса огня». «Освоение поглощенного заклинания лава. Подтвердите. Да? Нет?» Я подтвердил, одновременно поднимаясь и выбрасывая правую руку навстречу смерти, как Нео, останавливающий пули. Меня будто прорвало. Я выстрелил гигантским лавовым шаром, который, полыхая и пожирая воздух в зале, смел все ледяные копья. Прокатился по айсбергу, не оставив от него воспоминаний, и вынес стену, за которой начинался сад. Сад вспыхнул. Это все, что я увидел, прежде чем обзор застели самые страшные буквы, которые только можно вообразить. «Новый уникальный опыт. Повышение магического ранга. 12. Текущая сила огня. 853. пятьдесят Пиковая сила огня – 999. Внимание! Ядро огня готовится покинуть носителя. Запускаю обратный отсчет. 10.00. 0959. 0958.